Но, верно, были такие законы, и вся станица им покорялась. Одна часть с песнями, с молодецким посвистом, с ударом в бубен и с ликованием масляных лиц, другим покорялась со слезами, с причитаниями, но безропотной. Вспомнил Ершов молодую казачку, сама плачет, а штаны мужу несет военные. Или вот старуха-мать плачет, а шашку тащит? Да что не, оголтелые, что ли? Или ума вовсе решились? Почему такая забота? Улегалась по станице, поднятая сотнями мобилизованных казаков пыль, возвращались женщины, смолкал крик ребятишек, уже игравших в войну, Тут и там, в прозрачном зеленом сумраке, желтыми квадратами загорались окна. Точно дальше отодвигались хаты, хлопали ставни, и темнее становилось на улице. В медвяный воздух теплого июльского вечера вливался запах хлебного семени, нёсшийся со степных просторов, усеянных бесконечными скирдами. Против станичного управления на длинном рундуке у лавок собирались старики. Они тоже приоделись. Редко кто был в пиджаке или летнем пальто-разлетайке. Они тоже подоставали из сундуков мундиры и татарки, нацепили кресты, ордена и медали, понадевали шашки и теперь усаживались в ряд на бревнах на приступке лавочной галдарейки. Он них с конем за собой уходил, и что-то рассказывал старик с седой бородой. Знакомый Ершову старик, знакомый и фигурой, и платьем. Что-то родное Ершову было в этом низком напуске шароварно-порыжелые старые мягкие глинища. смотрелся Ершов, ну, конечно, дед Мануил... Что он там разглагольствует? Ершов прислушался. Так и сказал. «Пойду и пойду, родимые. Чем я не казак? Вот и коня с собою привел». Ну, мало-мало припоздал. Да нам на Кошкин-то хутор дали знать недюже скоро. «Куда тебе, старому, гляди, за шестьдесят перевалило?» Примером пойду. Пускай государю-императору доложит, какой геройский дух в донских казаках. «Да, наконец-то, взберешься, аль нет?» «Ну, да я сигану на него джигитовкой. Толчка дам и сигану. А ну, сигани и сигану». Затрусил рысью дедов масштаб, хвостом отбивается точно от мух, пузом навалился на него дед Мануил, шашка висит на бок, по земле волочится, приподнялся к шее, прилег, ногу перекинул через луку. — Убьешься, Мануил, Кискинкинич! Мануил сел в седло, приосанился, голову коню задернул наверх, Подтянулся, руку к козырьку приложил. — Ай да кошкин хутор! Ха, молодца! — А так дед Мануил! И ведь не пьян дед Мануил. — Знает отлично Ершов, дед Мануил хмельного в рот не берет. — Что же это? Или его опьянила война? Спрыгнул с коня дед Мануил. Бросил. Знает, не уйдет от него масштаб доморощенный, а сам сел к старикам. А ну-ка, атаманы, молодцы, запоем нашу старинную. Откашливаются старики. Не видно за сумраком вечера ершовых лиц, а чувствует Улыбаются в бороду старики. Петь изготовились. В станичную улицу понеслись старые голоса. Грянул внезапно гром над Москвою, Выступил с шумом дон из брегов. Все запылало мщением, войною против врагов. И точно заплакали. Затянули хором бодрый припев Ай, данцы, молодцы! И снова поплыл чей-то голос, мягкий, Как мягкие бывают только стариковские тенора, Смягченные усами, нависшими над губами И широкую бородою. Только раздалось царское слово росы полканы враг под Москвой, тотчас сто тысяч храбрых готово броситься в бой. Плюнул Ершов, накинул шинель и пошел, крадучись вдоль домов, точно боялся, чтобы его не приметили, не окликнули и не узнали, а вдогонку колыхались старые голоса. Ринулись чада тихого дона, Мир изумился, враг задрожал, Рушилась слава Наполеона, Он побежал. «Данцы, молодцы, данцы, молодцы!» Шептал Ершов. «Как же! Помню эту песню. Мамаша, я маленьким был, ее певала». Сядет, бывал, над моей постелькой, подопрет кулаком щеку и поет звонким, тоненьким голосом. И ее, значит, дед Мануил научил. Данцы молодцы. Император Вильгельм войну изволил объявить России, а царь Николай эту войну принял. Вот весь мир пошел кувырком из-за двух, можно сказать, человек. Правильно, Лешенко говорил, все несчастье от тиранов, от королей до царей. Значит, не будь нашего царя до да императора Вильгельма, тогда и войну бы некому было объявлять. И не было бы плача матерей и жен, и этого всеобщего разорения... И не было бы тогда этого глупого ликования песен и похвальбы. В чем же тут дело? Воспитаны они так. Недаром говорил еще Лешенко, что «всему виной любовь к родине», как господа говорят, «патриотизм». «Не надо любить родину, надо любить все человечество». Тогда, может, и не станет повода для войны. Темную ночью, по пыльной, разбитой, прошедшим отрядом дороги, шел Ершов на станцию, и было ему зябко и холодно, как в ненастье. Ни папаши, ни мамаши так и не повидал. Благословения их не спросил. Да и к чему благословение, когда, может, и самой свадьбы не будет. Убьют и вся недолга. Командир полка поди всюду вперед соваться будет, а я штаб трубач при нем. Ну и долго ли до греха? Али, может, вернуться домой? Родители меня шесть лет не видали, хоть часами им похвалиться. А ноги сами собой торопились к станции. Нельзя попадет. Мобилизация это... Не шутка. Из дороги могут вернуть. Назовут дезертиром. Мне-то наплевать, как назовут. Да в тюрьму посадят. А что тюрьма? Фы, в тюрьме... По крайности, жив будешь, а на войне убьют. И все-таки спешил на станцию, точно боялся, что не хватит характера и передумает. Боялся суда, позора, тюремщиков. Не надо все честно. А что честно? Умирать на войне честно. А когда умрешь то и чести не надо. Лишенко говорил, «Помрешь, лопух из тебя вырастет». И было обидно, что вырастет лопух, а не розан. Честно, нечестно, герой, дезертир. Да ведь это только люди придумали. А ежели взять... Да наоборот придумать. Давал мне раз Лешенко книжку одну читать, Где над героем смеются. А может и правда дезертиром честнее быть? Все бы домой возвратились, да сказали бы, Не хотим воевать, и баста! Значит, ни слез, ни горя, ни разора. Разошлись бы по полям и просто. Вот... Объявили войну император и царь, Ха, а войны никакой нет. Руки, мол, коротки. Ершов думал это и вместе боялся этих мыслей. Он понимал, что сказать эти думы вслух нельзя. Преступление. А вот Лишенко говорил, в тюрьме сидел, в ссылке был, а свое говорил. И боялись Лешенки. Все боялись. Юрядник, и, и старшина его сторонились, боялись его. А кто, выходит, сильнее духом? Лешенко, что шел против всяческого закона, что не боялся сказать, что и самого Бога нет, или дед Мануил, что Библию всю почитай наизусть вызоварил, и теперь на войну своего пузатого Мерина оседлал. «Донцы молодцы! Ах, чтобы вам пусто было!» На станции еще утром пустынный, мирный и сонный Ершов нашел толчую и суматох. Все пути были заставлены красными товарными вагонами, светили фонари, и, попадая в их свет... Видны были то конские головы, склонившиеся над холстом с сеном, то сбившиеся в кучу люди. Неслись оттуда звуки гармоники, крики, нескладное пение. У куба с кипятком, раньше всегда пустого и пыльного, длинные очередью стояли запасные и казаки с чайниками и котелками. На платформе кишела толпа провожающих, в обоих буфетах было полно и душно, темно и бестолково. В дамской комнате горели свечи, и на полу, накрытая простынею, лежала какая-то женщина, только что умершая от разрыва сердца. К покойнице теснились любопытные и бросали в поставленную в ногах глубокую тарелку деньги на похороны.